«Как вам спалось, Роберт?» — спросила миссис Норридж на следующее утро, зайдя к мальчику. Тот уже сидел на кровати и щурился, глядя, как горничная раздвигает шторы. «Приснилось, что мне подарили пони!» «Прекрасный сон! Для катания верхом необходимо укреплять спину, так что приготовьтесь, умывшись, сразу же заняться гимнастикой!» После завтрака гувернантка сказала... «Мы можем отнести Абигаэль в другое место, если вам не нравится учиться в ее обществе». Но Роберт, подумав, решил, что сегодня кукла не вызывает у него такого ужаса, как прежде. «Вы узнали, почему она стала улыбаться?» — спросил он с надеждой, глядя на гувернантку. «Еще нет, Роберт, но я приложу к этому все усилия». В свой выходной день миссис Норридж отправилась в Росдейл, но прежде она вооружилась рекомендациями бари Гринвича, родственник которого много лет нес службу в полиции. Миссис Норридж доводилось раньше слышать его имя. Инспектор Джервис предложил ей присесть, прочитал переданное ему письмо и спросил, чем он может быть полезен. «Какие-то люди в последнее время проявляли повышенный интерес к поместью Малкот, где я работаю», — сказала миссис Норридж. «Я опасаюсь, что мы имеем дело с грабителями». «Полковник и леди Малкот довольно беззаботны, но моему попечению уверены дети. И вы понимаете, инспектор, я не могу не волноваться». «Быть может, инспектор отнесся бы формально к просьбе немолодой гувернантки. Но Барри Гринвич в своем письме просил оказать миссис Норрич всяческое содействие, а мистер Гринвич был не тем человеком, от просьбы которого Брэд Джервис мог бы запросто отмахнуться». «Вряд ли вам стоит беспокоиться, мэм». «Вы, должно быть, не знаете, но люди полковника Малкота поймали одного из тех, кто крутился вокруг поместья, и доставили его прямиком к нам. Это молодчик из банды Пита Ларкинза. Он и сам был там, я узнал его по описанию старшего конюха». «Это точно он?» «Рыжий, мелкий, зубы торчат крив и в козь, на подбородке шрам, на правой руке не хватает двух пальцев», — перечислил «Инспектор». «Вряд ли много найдется в Англии таких типов». «Час от часу не легче», — вслух подумала миссис Норридж. Инспектор широко улыбнулся, показав неровные зубы. «Вот тут-то вы, к счастью, ошибаетесь. К счастью для вас, но не для меня». «Поясните, мистер Джервис». «Это несложно. Я охотился за Ларкинзом, но он опередил меня. Вчера мне стало известно, что два дня назад он сел на корабль, отплывший в Америку». Боюсь, сюда он уже не вернется. Я хочу сказать, надеюсь. Что скрывать? Один раз я схватил этого подонка, простите, мэм, и хотел бы схватить и второй. Но, видно, не мне достанется честь его, так сказать, окончательной поимки. Что ж, если его вздернут за океаном, я не огорчусь. Ларкинс — грабитель, бандит и убийца. Но непростой. Он отлично подбирает себе помощников. «Были в его банде и головорезы, но были и тихие овечки. Вы никогда не догадались бы по их виду, какому человеку они помогают. Сами они никого не убивали, но Ларкинс получал от них и отмычки, и оружие, и приют, когда нужно было пересидеть облаву, и еду, и все, что душе угодно. Да, он многих заставил работать на себя». «Но что нужно было этому человеку от семьи Малкот?» Инспектор пожал плечами. «Похитить детей, конечно, что же еще?» «Это такие мерзавцы, мэм, вы представить не можете!» «А Ларкинс прежде похищал детей из богатых семейств?» — спросила миссис Норридж. Вопрос Джервису пришелся не по душе. Он уставился на гувернантку, пытаясь понять, показалось ему, или эта женщина и впрямь усомнилась в его выводе. «То, что я об этом не слышал, не означает, что Ларкинс не решил освоить новый бизнес». «Грубовато, — сказал он, — молодчик, которого мы взяли возле Малкотов, сидит в тюрьме. Ни словечко от него добиться не удалось. Но раз Ларкинс покинул Англию, вам не следует больше беспокоиться, мэм». Он помолчал, ожидая, что женщина с благодарностями покинет его кабинет. Однако миссис норич не двинулась с места, и инспектор добавил, «Честно говоря, не думал, что я увижу кого-то из них в нашем графстве после того, что они сделали с Абрахамом Сайлишером». Миссис Норридж призналась, что о мистере Сайлишере слышат впервые, и Джервис возрился на нее с удивлением. «Да ведь год назад все только об этом и говорили. Убийство ювелира. Неужели вы не читали газет?» Абрахам Сайлишер много лет держал ювелирную лавку в самом центре Роздейла, и редко кто, проходя мимо, мог не замедлить шаг перед витриной, где на черном бархате были выставлены драгоценности. Гордостью Сайлишера было ожерелье из великолепных сапфиров, самый большой из которых, по слухам, не уступал и сапфиру святого Эдуарда, что сияет в короне ее величества. Это, разумеется, было преувеличением. Но что до того горожанам? Они гордились своим ювелиром и его магазином. «В самой столице нет такой красоты, это точно!» Так с полной уверенностью говорили те, кто не смог бы позволить купить себе даже коробочку из-под кольца в лавке старого Абрахама. Днем возле лавки дежурил полицейский, а на ночь хозяин прятал украшения в сейф. Сайлишер прекрасно знал, что рано или поздно найдутся желающие поживиться кольцами, браслетами и подвесками, и потратил немало средств на новейшие механизмы защиты. «Сигнальная система, которую умел отключать только он сам, замки, укрепленные двери», — перечислил инспектор. Да только все это ему не помогло. Сайлишер кому-то открыл дверь поздно вечером, прежде чем подняться к себе наверх. Он жил над лавкой на втором этаже. «Хорошенькая девица с глазами, как у Лисея», — подумала миссис Норридж. «Ах, какая беспечность с вашей стороны, мистер Сайлишер!» Неосторожность дорого обошлась старику. Его зарезали прямо на пороге. Он пытался скрыться от убийц внутри, но был ранен слишком тяжело. Следы крови рассказали полицейским о драме, развернувшейся в лавке. Они его, беднягу, всего искололи и бросили умирать, а затем разбили витрины и сгребли украшения. Но этого я знать наверняка не могу, но ручаюсь, что так оно и было. Потому как Сайлишер над своими камешками и золотишком трясся, и это было единственное, что могло заставить его доползти до рычага. «Вы хотите сказать, он включил сигнализацию?» Доктор потом все ахал и изумлялся. Говорил, с такими ранами он и руки бы поднять не смог, не то чтобы проползти по коридору. «А вот поди ж ты!» «Как увидал, что самое дорогое у него забирают, так силы к нему и вернулись!» Он опустил рычаг и скончался. Джервис перекрестился. Колокол так зазвонил, словно возвещал второе пришествие. Отродясь, не слыхал такого перезвона. Прежде у нас и ограблений таких не случалось. А уж охранная система Сайлишера и вовсе единственная на все графство, я так полагаю. Не только участок, весь город проснулся. ларкин схватив награбленное, кинулся бежать. Вскоре мы уже висели у него на хвосте. И что же дальше? Через пару часов мы их настигли. Взяли и его, и всю его банду. Вот только украшений при них не оказалось. «Мы были уверены, что Ларкин сбросил их, пока удирал, и две недели кряду обыскивали все ручьи, канавы, источные ямы. Мерзавец хорошо припрятал свою добычу. Всех отправили в тюрьму, но пока суд доделал, Ларкин сбежал. И не он один, у него везде были свои люди. «Среди тех, кого вы арестовали, была женщина?» «Была, мэм», — ответил Джервис с удивлением, глядя на нее. «Хорошенькая молодая чертовка. Откуда вы знаете?» «Думаю, это она пыталась устроиться к Малкотам под видом горничной. Я решила, что бандиты доверили именно ей бежать с украденным, ведь женщина вызывает меньше подозрений, чем мужчина. Но если и она оказалась в тюрьме, это не так». Джервис одобрительно кивнул. На этот раз ему понравился ход мыслей гувернантки. «Сколько времени прошло между побегом Ларкинза из тюрьмы и отплытием в Америку?» — спросила миссис норидж Инспектор сощурился, подсчитывая. «Четыре месяца. Да, выходит так. За это время они успели еще одного бедолагу в Розде или порешить, без всякого смысла». Миссис Норридж заинтересовалась и этим бессмысленным убийством. Она слушала так внимательно, что Джервис и вовсе позабыл о своем желании избавиться от докучливой посетительницы. Утро выдалось тихим, никто не отвлекал его делами, и он не видел причины, почему бы не оказать услугу протеже бари Гринвича. «Приятно, когда дама не ахает и не падает в обморок, услышав, что кого-то придушили или зарезали», — сказал он, одобрительно поглядывая на миссис Норридж и подкручивая седой ус. Среди приспешников Ларкинза был такой финбар, ирландец. Он любил сначала пырнуть ножом, а затем уж разбираться. «Всей этой швали место на виселице, да и то жаль веревку на них переводить». С пару месяцев назад вдруг прошел странный слушок, мол, ирландцы видали на ярмарке в Бертишере, куда со всей округи приезжают торговать посудой. Что такой рожи, как финбар делать среди сервизов? Я решил, что кому-то привиделось, но все ж таки наведался на ярмарку, прогулялся туда-сюда. Не было голубчика. Теперь-то я думаю, что он и впрямь там ошивался. Я его пропустил». «Почему же, мистер Джервис?» «Потому что три дня спустя, ровно после того, как ярмарка закончилась, а длится она у нас целую неделю, вызвали меня на северную окраину. Небогатый район, ну и не трущобы». Один из домишек на берегу реки пару лет назад облюбовал три глаза. «Как вы сказали, инспектор?» Джервис выдвинул ящик стола, вытащил коробку дешевых сигар и закурил, не спрашивая разрешения. Дым потянулся в приоткрытое окно, выходившее на площадь. Звали-то этого беднягу китаном Грином, когда-то он был сельским кучером, вечно совал свой нос в чужие дела, за что и получил свое прозвище. Работать давно бросил, жил на то, что заработала жена. Трепло и лодырь, вот кем был три глаза, но все ж такой смерти он не заслуживал. Инспектор помрачнел. Жена нашла его утром, вернувшись из поездки. китана пытали и замучили до смерти. Рядом с телом валялся огромный заточенный гвоздь, весь в крови. А гвоздями для пыток пользовался тот самый ирландец финбар «Зачем он укокошил три глаза, вот чего мы понять так и не смогли. Была у меня одна мыслишка». Он искоса взглянул на миссис Норридж. «Должно быть, три глаза подобрал мешок с украденным и спрятал, а ирландец об этом прознал. Иначе зачем было его убивать, да еще так жестоко?» Но как об этом стало известно Фейнбару? Разве что Треглаза сам проболтался. Накануне гибели он тоже был на ярмарке. Может, там и проговорился кому. «Какой человек будет болтать о своей находке, если он не желает сам себе смерти?» Миссис Норридж покачала головой. «Быть может, эти двое были знакомы прежде?» «Ну, теперь-то не узнать. финбар плывет через океан вместе с Ларкинзом на Алисии». Может, и драгоценности старого Абрахама плывут вместе с ними. Мы, конечно, предприняли все меры. Но чутье подсказывает мне, что они снова выйдут сухими из воды. Хоть они и в океане. Ха-ха. Поблагодарив собеседника, миссис Норридж вышла из здания полиции. На ступеньках, усыпанных осенней листвой, она остановилась, мысленно перебирая рассказ инспектора словно четки. Итак, бандит Ларкинс год назад ограбил и убил ювелира в Роздейле. Он и его люди попали в тюрьму. Однако драгоценности так и не были найдены. Ларкинзу удалось бежать. И вновь он вернулся в Роздеил. Два месяца назад его сообщник убил какого-то безработного беднягу, замучив до смерти. А затем банда пыталась проникнуть в дом Малкотов. Экономка утверждает, что они ничего не добились. Так отчего же Ларкинз со своими приспешниками покинул Англию? «Китона накануне смерти видели в Бертишире», — сказала себе гувернантка. «Там же бродил и убийца-ирландец». Но ведь Эдгар малкот упомянул, что он приобрел куклу на ярмарке. Бертиширский рынок раз в году собирал торговцев посудой и домашним скарбом. Кое-кто без затей привозил свой урожай, и перед подъездом к ярмарке всегда возвышались две-три горы огромных тыков. «Нет, это не может быть совпадением», — грабители, бывший кучер, кукла, драгоценности. Мне определенно не хватает какой-то детали, чтобы эта конструкция перестала разваливаться». Инспектор Джервис поднял голову, услышав шелест юбок, и возрился на гувернантку, вновь возникшую в дверях. «Простите, мистер Джервис, у меня есть еще один вопрос». «Надеюсь, последний», — сказал про себя инспектор. «На ярмарке в Бертишире в этом году не происходило ли еще каких-нибудь странных событий?» «Вроде бы нет», — Джервис задумался нахмурив брови. «Было кое-что, но ничего особенного, обычное дело, хотя раньше Бертишир обходило это напасть. В середине недели одного из торговцев, когда он возвращался вечером с ярмарки, ударили ножом и забрали всю выручку. Если бы он поехал к доктору немедля, то остался бы жив». Но его понесло домой, сдуру должно быть, там-то он и помер. Нашли его только на следующее утро. «Он жил одиноко?» По словам соседей, делил дом с молоденькой сестрой. «Хе-хе, знаем мы этих сестер». Инспектор подмигнул гувернантке, но тут же спохватился и придал своему лицу удрученное выражение, словно его печалило несовершенство мира. девицы и след простыл. Или побоялась, что ее обвинят в убийстве, или утащила с собой кое-что напоследок. Обобрала покойничка. Я бы поставил на второе. «А где жил этот торговец?» — спросила миссис Норрич. «На севере, где-то возле реки. Сам я там не был. Инспектор Джервис, знаете ли, занимается делами посерьезнее». Джервис бросил взгляд на дверь, давая понять, что гувернантке пора и честь знать. Но та предпочла не заметить его молчаливого намека. «Инспектор, а что на ярмарке делал Киттен Грин? Откуда у него керамика или тем более фарфор?» «Вот уж не знаю. Должно быть, распродавал то, что прикупила когда-то его жена». «Определенно все вертится вокруг ярмарки в Бертишере», — думала гувернантка, пересекая площадь. «Не слишком ли много происшествий для такого спокойного места?» Покупка чашек и тарелок редко способствует бурлению крови в жилах, и участники прежде всегда возвращались по своим домам целыми и невредимыми. Что же случилось в этом году? Погиб торговец. Бандит напал на бывшего кучера, а до этого отирался на ярмарке, и торговца убили. Нет ли здесь связи? Не рано ли вы, мистер Джервис, отмахнулись от этого дела? Миссис Норридж выбрала Кэбмэна с лицом посмышленнее и спросила, знает ли он дом китана Грина, что у реки. «Как не знать, мэм. Только не хочу вас обманывать. Самого-то Китона там нету. Помер он. Я хотела навестить его жену». «А, Флосси? Это всегда пожалуйста». «Флосси», — повторила про себя гувернантка, забираясь в кэп Трясясь по узким улочкам Роздейла, она размышляла о том, что рассказал ей Джервис. Если бы я поделилась с ним тем, что мне известно, бравый инспектор заключил бы, вне всякого сомнения, что украденные драгоценности из ювелирной лавки Абрахама Сайлишера оказались в кукле. Я бы и сама решила так же, если бы своими руками не обследовала ее тельце. Нет-нет, в Абигаэль ничего не спрятано. Но зачем же бандиты Питта Ларкинза охотились за ней? Кто-то обманул их, Или они были убеждены, что стекляшки на ее платье — настоящие сапфиры, александрит и жемчуг? Миссис Норридж подумала, что все-таки неплохо было бы заполучить союзника в этом деле, и Джервис подходил на эту роль лучше прочих. Но инспектора не заинтересовало бы, почему кукла стала улыбаться. А ведь с этого, как ни крути, все началось. «Может, статься в ее улыбке и кроется отгадка». Раз кукла не дает мне ответа, спрашивать придется у вдовы мистера Грина. Коттедж покойного Китона Треглаза стоял в глубине улицы, которая вела к реке. Трудно было найти во всем Роздейле уголок укромнее, чем этот. Ни детские крики, ни лай собак не нарушали тишины. Когда Кэбман уехал, миссис Норридж осталась одна. Дом встретил ее настороженным молчанием. Беззвучно покачивалась калитка, а под кустом гортензии лопатка, вся в свежей земле, свидетельствовала о том, что хозяйка исчезла, едва завидев экипаж. Гувернантка много раз имела дело с испуганными детьми. Тот, кто знает, как успокаивать детей, справиться и с напуганной женщиной. Для начала она прикрыла калитку, затем подняла лопатку, обтерла от земли и положила на длинную полку под навесом, где хранились садовые инструменты. Пёстрая чёрно-рыжая кошка запрыгнула на скамью и распушила хвост. Почесав её за ухом и сообщив, что такого красивого зверя она ещё никогда не видела, миссис Норридж услышала то, чего и ждала — тихий скрип приоткрывающейся двери. «Что вам надо?» Гувернантка неторопливо обернулась и поздоровалась. Рыхлая женщина с землистым, угрюмым лицом недоверчиво смотрела на неё. По счастью, инспектор Джервис сообщил гувернантке достаточно, чтобы она могла заранее придумать легенду для жены Грина. Торговец делил дом с молоденькой сестрой. Да только ее и след простыл. Ха-ха, знаем мы этих сестер. «Я ищу свою бывшую воспитанницу», — солгала миссис норич не моргнув глазом. «Она совсем юная девушка, я боюсь, с ней случилась беда. До меня дошли слухи, что человек, который опекал, ее убит». Флосси всплеснула руками. «Господь всемогущий, уж не Иви вы разыскиваете?» Миссис Норридж запомнила имя, Иви. «Вы знаете, что с ней?» Женщина покачала головой. «Ох, боюсь, проку от меня не будет. Она исчезла сразу, как убили ее брата». «Прошу вас, расскажите, что вам известно», — попросила миссис Норридж. Перед ней был запутанный клубок, и за одну ниточку ей только что, кажется, удалось потянуть. «Главное — не выпустить ее из пальцев». «Заходите, мэм. Нынче такие времена настали, что торчать у всех на виду — последнее дело». Внутри было сыро и неуютно, вещи валялись повсюду, словно хозяйка в большой спешке готовилась к отъезду. Миссис Норридж подумала, что успела вовремя, еще пара дней, и, возможно, вдова исчезла бы бесследно. и без братом жили рядом с нами, вон там». Флосси кивнула на соседний коттедж, видный через пыльное боковое окно. А вот и то, что упустил инспектор. «Ах, мистер Джервис, вам стоило бы самому проверить дом покойного». «Боюсь, я мало что знаю о ее семье», — сказала миссис Норридж. «Как звали ее брата?» «Трэвис Берч. Только не думаю я мэм, что это его настоящее имя». Бывало, окликну его, а он не отзывается, словно я не к нему обращаюсь. Пуганный был, осторожничал, но я вопросов не задавала. Не мое это дело, совать нос куда не просят. Миссис Норридж подумала, что Флосси — полная противоположность своему любопытному супругу. Быть может, поэтому она еще жива. Присаживайтесь, мэм, прошу вас. Надеюсь, не откажетесь от чая. Буду вам очень признательна. Простите, я не представилась, Эмма Норридж. Ну а я, Флосси грин Хозяйка заварила чай, разлила по чашкам, но к своей не прикоснулась. Она все охала и ахала, повторяя, что не могла ей представить, что Иви когда-то жила в пансионе. «Что за человек был ее брат?» — спросила миссис норидж «Ужас, до да чего скрытный! Видно, хватало в его жизни того, о чем надо молчать. Одного утаить не мог, руки у него были золотые. Не то, что у моего дурня». Трэвис сделал все, от посуды до детских колясок. Он и по металлу работал, и из дерева вырезал. А как-то раз, когда у меня корзина развалилась, он мне такую спрел взамен, загляденье. За домом у него мастерская, он купил печь и обжигал в ней посуду. Мне как-то довелось подглядеть, как он расписывал блюда. И скажу вам так, Трэвиса Берча сам Господь в лоб поцеловал. «Вот, смотрите, что он мне подарил». Флосси неуклюже доковыляла до полки и сняла белую чашку с синим цветком на боку. «Невероятная работа!» — сказала миссис Норрич, не покривив душой. «Мне поначалу страшно было в руках ее держать, а Китону я и вовсе запрещала ее трогать. Я васильки люблю. Вот мне Трэвис на ней василек и изобразил». Она смахнула слезу. «Пуще всего он трясся над сестренкой». Держал ее при себе, никуда не выпускал. Берег, значит. Только Иве к своим шестнадцати выросла хитрюга, и не в укор вам будь сказано. Вы-то, должно быть, видали ее совсем малюткой. Ох и проказливая девчонка! Чуть Тревис за дверь, она удирала и носилась по берегу, точно козочка по горам. А то приходила ко мне и играла с Пуси. Флосси кивнула на кошку, устроившуюся в корзине. Кажись, Тревис сильно опасался за нее. Она как-то проговорилась, что там, где они жили прежде, он прятал ее от чужих глаз, когда к нему заявлялись гости. Рассказывала, как сидела в подвале и слушала мужские голоса над своей головой. Брат обустроил для нее там настоящее убежище. Иви называла его «гнездышком». Но все это осталось в прошлом, а здесь никаких гостей у них не бывало. Ни разу! Давно они переехали сюда? Год назад, не задумываясь, ответила Флосси. «Тихие и всегда готовы прийти на помощь, дай бог всем таких соседей!» Китон мой их недолюбливал, ну да он никого не любил. А мне так они очень были по душе!» Она вновь промокнула полотенцем набежавшие слезы. «Такая веселая девчушка наша Иви, так звонко смеялась, чисто колокольчик! Но вы лучше меня знаете, раз вам довелось воспитывать ее!» И всегда у нее на готове для меня было ласковое слово. А то, бывает, прибежит на кухню и давай помогать. Маленькая, а до того смышленая. Своих детей мне Бог не дал, и я всегда думала, какая несправедливость. Многие люди были бы счастливы иметь такую дочурку, как иве, а у самой Иви ни отца, ни матери. Мне и лошадь для нее не жалко было, если уж на то пошло. А Китона чуть удар не хватил от злости». «Неужели Иви украла у вас лошадь?» — изумленно спросила миссис норидж Женщина кивнула. «Нашу голубку». Киттон когда-то развозил на ней пассажиров, он ведь кучером был. В тот день сосед попросил у нас лошадь, чтобы отвезти фарфор на ярмарку, и утром уже был таков. Я за него только порадовалась. Ведь это первый раз, когда Трэвис выбрался куда-то за целый год. Так-то сидел у себя, будто сыч. Даже на рынок не ходил без лишней нужды». Я слышала, как он вернулся поздно вечером и решила, что не лягу спать, пока голубку не приведут в стойло. Сказать по правде, мне хотелось с ним словцом перекинуться, узнать, хорошо ли шла у него торговля в Бертишире. Он все хвастался мне своими тарелками, которые он расписал ландышами, но чисто птичка перышком провела. Только сосед все не шел да не шел. Миновалось полчаса, и вдруг топот копыт за окном. Выскочила я на улицу, смотрю, скачет наша голубка, а на ней верхом Иве. Волосы развиваются, на ней напялено на бог знает что, как будто наспех одевалась или в темноте. И Исчезла и не обернулась ни единого разочка, хотя я ее и звала. А тут кит мой выскочил, стоит, глазами лупает. И как начнет костерить соседей, на чем свет стоит? «Постой, — говорю, — не бронись, надо бы проверить, все ли в порядке» мы с ним бросились к Тревису, а он...» Флосси всхлипнула. «Лежит на кровати, совсем белый. Рубаха расстегнута, а в животе такая страшная рана. Господи, прости». Я решила, что Иви поскакала за доктором, бедняжка. акитан мне возражает. Нет, тут дело нечисто Она удрала, когда увидела, что сделали с ее братцем. Не увидим мы с тобой больше ни лошадь, ни девчонку». Женщина высморкалась в платок, насквозь мокрый от слез. «Тут-то и мне стало не по себе. Мало ли с кем водил знакомство Трэвис. Надо, говорю, держаться подальше. И сама бочком, бочком, да и выскочила из дома. А муженек мой остался. Возвратился только через час, и я слышала, как он копошится, прячет что-то. Я спать не могла, меня совесть мучила, что мы бросили соседа, как собаку. С утра, как проснулась, пошла в полицию». Мужа к этому времени уже не было, я еще удивилась, куда это его понесло в такую рань. Он обычно раньше полудня не поднимался. Вернулся Киттон только вечером, морда сияет, словно его маслом намазали. Флоссис похватилась, что наговорила лишнего, замолчала и принялась протирать край стола. «Он что-то забрал из дома тревиса и Иви, да?» — мягко спросила миссис Норридж. «Если б я сдала, неужто бы я ему позволила?» всхлипнула Флосси, бросив полотенце. Только на другой день он сознался, что утащил оттуда куклу. «Разве, — кричит, — я не должен возместить стоимость нашей лошади, которую украла эта мерзавка!» Он не только куклу взял у Тревиса, но и кое-какие инструменты. За куклу ему удалось выручить больше всего. Китон притащил ее на ярмарку, и там сразу нашелся покупатель. «Вот как вы заполучили ее, мистер малкот мысленно сказала миссис Норридж. Но держать язык за зубами муженек никогда не умел. флоси встала и бережно поставила чашку на полку. Надо думать, на обратном пути не было ни одного бара, в котором он не похвастался бы своей ловкостью. Хотя что уж тут ловкого — обворовать мертвеца. «Вы видели эту куклу?» «Нет, не видала». Киттон про нее сказал странное Женщина нахмурилась. Сказал, что Трэвис был чокнутый, а почему не объяснил. На другой день я уехала к сестре. Особой нужды в том не было, но видеть его довольную рожу я больше не могла, противно было. А когда возвратилась, Флося тяжело вздохнула и перекрестилась. Китон был мертв. Убили его. Вот какое дело. Примите мои соболезнования. Он сам навлек на себя беду. Молол языком о том, о чем лучше бы помолчать. Я и сама виновата перед тревисом, Но уж больно мне страшно было, что явятся его дружки и порешат нас, чтобы мы не сболтнули лишнего. Он ведь прятался от кого-то весь этот год, сосед-то наш. И место такое тихое выбрал неспроста. Полицейские сказали, что его ограбили. Не верю я им. Деньги-то у него, может, и взяли, но убили его не из-за них. «Грабитель огрел бы Трэвиса по затылку, а не всадил бы нож ему в печень. Я вам это все рассказываю, потому что вы, я вижу, принимаете участие в Иве. Уж не знаю, где теперь ее найти. Если увидите ее, то скажите, что Флосе не сердится из-за голубки. Нисколечко не сердится». Поездка в Росдейл принесла даже больше, чем ожидала миссис Норридж. Она полагала, что узнала почти все. Год назад банда Пита Ларкинса убила старого ювелира и ограбила его. Планы пришлось менять на ходу, и Ларкинс вынужден был оставить драгоценности у кого-то, кому он доверял. «Как был связан с бандой тихий Трэвис Берч?» — спрашивала себя миссис норидж Мастер на все руки мог делать инструменты для взломщиков. Несомненно, если разузнать, где Трэвис жил прежде, окажется, что именно этим путем и удирал Ларкинс. Быть может, он и не собирался использовать мастера как хранителя, но выбора у него не оставалось. Итак, Ларкинс бросает мешок у него и бежит, отвлекая полицию. Он намерен вскоре забрать драгоценности сам или с помощью своих приспешников. «Но вы, мистер Берч, не оправдали их надежд. Должно быть, уже на следующее утро дом Трэвиса опустел, мастер растворился бесследно». Однако вместо того, чтобы покинуть Англию, Трэвис выбрал неожиданное место для нового укрытия. На первый взгляд оно могло показаться нелепым, но, подумав, миссис Норрич решила, что у замысел Трэвиса был не так уж плох. Те, кто разыскивал его по всей стране, не могли догадаться, что вор укроется у них под носом. Словно мышонок, перебравшийся мимо оголодавшего кота в соседнюю норку, мастер всего лишь сменил район. Это позволило прожить ему спокойно целый год. Трэвис и дальше мог бы прятаться от Ларкинза, если бы сидел тихо. Его погубило честолюбие. Желание показать плоды своего труда оказалось сильнее страха за жизнь. Должно быть, Трэвис понадеялся, что никому и в голову не придет искать его на ярмарке. Что ж, он просчитался. Ларкинс оказался умнее, чем думал мастер. Он отправил на поиски своего цепного пса, и пес отыскал жертву. Ирландец был жесток и вспыльчив, он смертельно ранил того, кого должен был схватить и привести живым. Мастеру снова удалось бежать, но на этот раз он не пытался спасти себя. Он спасал сестру. Что ж, это делает вам честь, мистер Берч. Миссис Норрич задумалась, почему Трэвис не покинул страну. Быть может, ему не хватило смелости? Или он хотел дать себе время, чтобы придумать, как обратить украденное в наличные деньги? — «Второе вероятнее», — решила гувернантка. «У этого человека имелся какой-то план». Миссис Норридж смотрела на осенние поля, растелавшиеся вдоль дороги, но перед взором ее разворачивалась другая картина. Трэвис вернулся домой, зная, что его рано смертельно. Он знал также, что Финбар отыщет его и здесь. «Беги, Иви!» И вот девушка скачет прочь на чужой лошади, не успев взять с собой ничего». Кроме, может быть, сумки, собранной Трэвисом, именно на такой случай. Иви Берч исчезает в ночи. Ее сосед Китон Грин, известный под прозвищем Треглаза, заходит в дом и выносит куклу, догадываясь о ее стоимости. На следующий день он продаст куклу на ярмарке, не думая, что тем самым подписывает себе смертный приговор. Бандиты охотились за фарфоровой девушкой. Они пытали Китона, желая дознаться, кому он продал ее, и убили. А кукла тем временем оказалась у Эдгара Малкота, который подарил ее любимым премянникам. «Что же она заключает в себе?» — снова спросила себя миссис Норридж, когда повозка выехала на аллею, ведущую к поместью. «Драгоценности не в ней, это совершенно ясно. Но зачем тогда бандиты с таким упорством пытаются завладеть ею? Может ли кукла быть шифром?» указателем, в котором Трэвис спрятал, как в закодированной карте, путь к похищенному из ювелирной лавки. Но как это возможно? Миссис Норридж мысленно восстановила черты нарисованного лица и не нашла ни единого признака, ни единого намека, что эти черты являются чем-то большим, чем имитацией человеческого образа. Будь у куклы разрисовано тело, ответ был бы найден — Миссис Норридж вспомнила, как раздевала Абигаэль, и ее пронзила догадка. Ах, вот оно что! Накидка и платье! Очевидно, есть некий смысл в расположении бусин на ее одеянии, надо лишь знать ключ. О, это хитро, мистер Верч. Как звезды, складываясь в созвездия, указывают путь морякам, так вы создали карту, настоящую карту, которая должна привести ее обладателя к сокровищам. «Что ж, прекрасно!» — сказала себе гувернантка, однако это не объясняет, от отчего Абигаэль начала улыбаться. Кроме того, по словам инспектора, Ларкинс покинул страну. Что это может означать? Что он получил желаемое? Сонный привратник распахнул ворота и под колесами заскрипел гравий. На следующее утро в оранжерее миссис Норридж наткнулась на Эдгара малкота Мы погрешили бы против истины, если б сказали, что она оказалась там случайно. Миссис Норридж успела заметить, что когда леди Глория просыпается в дурном настроении, ее супруг старается укрыться среди растений, словно птица, прячущаяся от змеи. Лицо Эдгара при виде гувернантки омрачилось. Он осведомился, отчего она не с воспитанниками, однако ответа не получил на этот раз миссис норич не стала извиняться у меня к вам лишь один вопрос мистер малкот сухо сказала она и брови эдгара полезли вверх вы выполнили все требования банды что о чем вы говорите те люди что подкупили кучера и пытались подослать в ваш дом лжегорничную эти люди получили от вас то что они требовали да как вы смеете мистер малкот В голосе гувернантки звякнула сталь. Эдгар Малкот внезапно ощутил себя маленьким мальчиком, которого ждет наказание за тяжкий проступок. «Меня не волнуют ваши отношения с этими людьми. Единственное, что меня беспокоит, это безопасность детей. Я пойму ваше решение, если вы не станете отвечать мне. Но в таком случае я вынуждена буду обратиться к родителям моих подопечных». «Возможно, мне следовало поступить так сразу, а не приходить к вам за разъяснениями». С этими словами гувернантка решительно развернулась, зная, что ей не позволят сделать и двух шагов. Так и случилось. «Миссис Норридж, прошу вас». С Эдгара напускное возмущение, стоило ему представить, что Фрэнсис расскажет все сестре. «Клянусь вам, Роберту и Агнес ничего не угрожает Я никогда не позволил бы». Он бессильно опустился в плетенное кресло под пальмой. «Чем эти люди шантажировали вас?» — спросила миссис Норридж, глядя на него сверху вниз. «Я знаю, что они устроили слежку за членами семьи и слугами, а затем исчезли. Значит, слежка дала плоды». «Вы правы, они выследили меня. Узнали, куда я уезжаю каждую неделю». Миссис Норридж не задумывалась прежде над отлучками Эдгара малкота твердо убежденная в том, что времяпрепровождение хозяев ее никоим образом не касается. Но стоило ему заговорить о своих отъездах, как она догадалась о причине. Мистер Малкотт находит где-то утешение. Есть мирная гавань, в которой он отдыхает от семейных бурь. «Женщина и ребенок», — отвечая на ее невысказанное предположение, слабым голосом проговорил Эдгар. «Я все бы отдал, лишь бы они были счастливы». «Этот мерзавец, этот бандит Ларкинс. Он проследил, куда я езжу, а потом пригрозил расправиться с ними, если я не передам ему куклу. Требование показалось мне смехотворным. Я не мог обратиться в полицию, боясь потерять мою возлюбленную, мою Эмили. Я попросил у Ларкинса время, а сам отдал кукольнику в Лондоне эскизы Абигаэль и все ее мерки. Он обещал сделать точную копию». «Ах, вот зачем потребовались рисунки Роберта!» «Я не мог просто забрать у детей куклу. Они так привязались к ней!» «Нет, я никогда не расстроил бы Агнес и Роберта. Лучший кукольник Англии сделал копию. И знали бы вы, во сколько мне это обошлось!» «Но я ни секунды не жалею об этих тратах. Дети не лишились, Абигаэль, вот что главное!» «Ваша забота едва не свела мальчика с ума», — упрекнула его гувернантка. Кукольник несколько отклонился от оригинала, делая копию. «Да-да, я знаю». Эдгар вскочил и взволнованно принялся ходить по оранжерее. Он придал ее лицу чуть более милое выражение, чем было, но что я мог поделать? Кукла улыбалась едва заметно, а время было на исходе. «Я решил, что все обойдется». «Зачем же вы так жестоко обошлись с мальчиком, когда он пришел к вам за помощью?» «От страха. От страха, что все откроется. Теперь я не могу себе этого простить. Роберт был так встревожен, а я... я боялся разоблачения и не сказал ему правды». Он обхватил голову руками. «Бедный мой маленький Роберт, я сейчас же ему все объясню». «Подождите минутку, мистер малкот остановила его миссис Норридж. «Верно ли я понимаю, что лондонский кукольник сделал также копию платья Абигаэль?» Эдгар удивленно взглянул на гувернантку. «Вовсе нет. Этот человек, Ларкинс, не требовал от меня куклу вместе с одеянием, ему достаточно было получить ее саму. Это значительно облегчило мою задачу. Роберт заметил бы малейшее расхождение в оттенках ткани» не говоря уже об украшениях. У него поистине взгляд художника. Мастер сделал копию, я переодел новую Абигаэль в прежнее платье, а оригинал передал Ларкинзу из рук в руки. «Что с вами, миссис Норридж?» Гувернантка тихо смеялась. Эдгар малкот опешив смотрел на нее. «Бог ты мой, как просто!» — сказала она. «Разумеется, не платье, не накидка, а сама кукла». Мне стоило догадаться раньше. Благодарю вас, мистер Малкот, и простите, что нарушила ваше уединение. Постойте!» Эдгар, разволновавшись, пошел за ней следом. «Но что нам делать дальше? Простит ли меня Роберт?» «Насчет последнего можете не сомневаться», — заверила гувернантка. «Рискну дать совет. На вашем месте я бы сказала мальчику, что предыдущая кукла разбилась, а вы боялись огорчить его и сестру». «Для мальчика его возраста такого объяснения будет вполне достаточно. А Ларкинс, вы ему больше не нужны. Он никогда не потревожит ни вас, ни ваших близких. Он уплыл из страны. Алисия везет его в Америку». «Боже мой, какое счастье!» «Что касается моей, что касается Эмили...» Эдгар вновь впал в крайнее волнение и пошел красными пятнами». Я был бы вам крайне признателен, если бы вы не стали сообщать моей жене. Холодное недоумение в серых глазах заставило его осечься. «О чем вы говорите, мистер Малкот? У меня нет никаких дел с вашей супругой. Все вопросы о воспитании и здоровье детей я обсуждаю исключительно с их родителями. А другие вопросы меня не касаются». В воскресный день инспектор Бред Джервис нес дежурство, когда послышались шаги, и уже знакомая худая фигура в черном платье возникла в дверном проеме. Инспектор не успел чертыхнуться про себя, как гостья поспешила заверить, что в этот раз она ни о чем не собирается расспрашивать мистера Джервиса. «Но, возможно, я смогу прояснить то, что остается скрытым от вас», — сообщила гувернантка с поразившей инспектора самонадеянностью. Он постарался бы избавиться от надоедливой дамочки, но миссис Норридж начала говорить, и после первых же ее слов Брэд Джервис и думать забыл о своем намерении. Поведав о том, что случилось с Трэвисом Берчем и его соседом, миссис Норридж перешла к главному. «Вы полагаете, что украшения Абрахама Сайлишера сейчас переплывают Атлантический океан? Поверьте, они оказались на другом континенте намного раньше». Девушка, известная под именем Иви Берч, увезла их с собой. «Я ломала себе голову над причиной, заставившей Ларкинза охотиться за куклой, а ведь она была все время у меня на виду. Что такое, по-вашему, кукла?» Инспектор мрачно ответил, что это развлечение для богатых дамочек. «И это правда», — согласилась миссис Норридж. «Но в нашем случае, мистер Джервис, кукла — это портрет». Инспектор уставился на нее. «Что вы хотите этим сказать?» «Что Трэвис бердж был чрезвычайно одарен, а его сестра совершенно прелестна. Будь он художником, он нарисовал бы ее, однако ему пришло в голову кое-что поинтереснее. Он сделал куклу, точную копию молодой девушки. Я могла бы догадаться об этом раньше, ведь ее лицо было так своеобразно и неправильно». Но ответ пришел ко мне лишь тогда, когда мистер Малкот обронил, что одежда куклы Ларкинза не интересовала. Раз так дело было в самой кукле, а еще точнее, в ее чертах. Никто из банды никогда не видел Иви Берч. Ее брат позаботился об этом. Но он, несомненно, когда-то проговорился, что сотворил собственными руками копию своей сестры. «Кому доверился Трэвис? Этого мы с вами никогда не узнаем». Этот человек выдал Ларкинзу его секрет. «Представьте, инспектор, что вы узнаете?» Украденными драгоценностями после смерти Трэвиса Берча завладела девчонка, его сестра. Не было никакой карты, никаких хитроумных укрытий. Трэвис попросту передал ей мешок, что так опрометчиво вручил ему Пит ларкинс. Девушка бежала, не оставив и намека на то, где ее искать. Когда члены банды добрались до их домика на берегу реки, там был только покойник, а от покойника многого не добьешься. Как найти человека, если вы не знаете, как он выглядит? Их спасла бы фотография или рисунок, но не первым, ни вторым они не обладали. Зато им было достоверно известно, что есть объемная копия Ивиперч. А ведь Триглаза оставил мне подсказку, когда сообщил жене, что его сосед чокнутый. У него в голове не укладывалось, зачем нужно делать фарфоровый слепок с той, кто и без того каждый день маячит перед глазами. «Вы хотите сказать, — недоверчиво начал инспектор, — что с помощью куклы они намеревались искать девушку по всей Англии, просто показывая куклу людям?» «Они ее уже нашли», — сказала миссис Норридж. «Я полагала, что Ларкинс покинул Англию, увозя с собой драгоценности. Вы считали так же? Но они отплыли, потому что выяснили, Иве Берч сделала это тремя неделями ранее. Быть может, брат и держал ее в заперти прячать людей, но девушка она сообразительная, и решительности ей не занимать. Она успела захватить с собой только драгоценности и больше ничего. Мысль о кукле в такую минуту ей и в голову не пришла. Единственный близкий человек мертв, и его последние слова о грозящей ей опасности. иви бежит, украв соседскую лошадь. Раз ей удалось раздобыть билет на пароход, значит, она сумела продать кое-что из украденного. Несомненно, как я сказала, она сообразительная девушка, но даже ей не уйти от Ларкинза. Не будь куклы, у Иви был бы шанс. Но с куклой...» Миссис Норридж отрицательно покачала головой. «Бандит пойдет по следу, как гончая за раненой лисой». Имея при себе фарфорового двойника мисс Берч, Ларкинс будет преследовать ее повсюду, куда бы она ни мчалась, и рано или поздно он ее настигнет. Мы с вами не узнаем о том, как это произойдет. «Это и к лучшему», — буркнул инспектор. «Пусть она сестра вора, но не хотелось бы мне прочесть в газетах, что юная девушка была зарезана в гостинице или того хуже, замучена до смерти. Что мешало ей возвратить украденное нам, скажите на милость?» «Прославилась бы на весь Роздейл!» «Боюсь, это не та слава, которой хотелось мисс Берч», — вежливо заметила миссис Норридж. Вот как закончилась история улыбающейся куклы. Осталось добавить лишь немного, чтобы она обрела завершенность. Две недели спустя Фрэнсис малкот читавший за кофе утреннюю газету, громко известил членов семьи, что новая беда постигла флот ее величества. Судно «Алисия», пересекавшее Атлантический океан, затонуло при невыясненных обстоятельствах. «Предположительно, на корабле произошел пожар», — огласил сэр Фрэнсис. «Ха! Предположительно!» «Вы послушайте, что они пишут. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Хотелось бы, однако, узнать точное число. За кого нас держат, черт побери?» Не будь сэр Фрэнсис так возмущен, он, несомненно, заметил бы, что Эдгар малкот и новая гувернантка обменялись долгим взглядом, а затем на лице его троюродного брата отразилось такое облегчение, что леди Джулия даже справилась, все ли с ним в порядке. Эдгар заверил ее, что у него все хорошо. «Пойдемте, мои милые, поиграем в теннис». Позвал он детей. «Если, конечно, миссис Норридж не будет против». Миссис норич не возражала. Второй эпизод был никак не связан с семейством Малкот. «Нам придется перенестись на пять лет вперед в просторную залу, где смеющаяся дама только что позвала. Вероника, Вивиан, идите же скорее сюда!» Две девочки вбежали в комнату. За ними следовала гувернантка, затянутая в строгое черное платье. «Девочки, я представлю вас нашей гостье», — сказала мать. «Это миссис уэпстер Они с мужем приехали в нашу страну из Америки». А это мои дочери, Вероника и Вивиан, и миссис Норридж, наш ангел-хранитель. Неизвестно, что подумала молодая богатая американка, глядя на гувернантку, чрезвычайно мало походившую на ангела. Однако мы знаем, что подумала миссис Норридж. Невозможно было ошибиться, видя эти светло-голубые, широко расставленные глаза и вздернутый нос, крупноватый для узкого лица, и вьющиеся темные волосы, убранные наверх по последней моде. Миссис Уэбстер ласково поздоровалась с девочками и сказала несколько приветливых слов гувернантке. Она была мила, добра и скромна, и все, кто присутствовал на том вечере, были ею очарованы. «Как приятно иногда ошибиться в своих предсказаниях», — подумала миссис Норридж. «Да простит меня Флоси, но я не стану напоминать миссис Уэбстер о голубке».